Акасака, престиж и предрассудки. Демография гейш. Когда я только начинала изучать жизнь гейш, об Акасаке мне было известно лишь одно. Это самый известный квартал гейш в Токио. И вот однажды, душным августовским днём 1975 года, я зашла в крошечный и неприметный офис Кенбана Акасаки переговорить с господином Ватанабе исполняющим обязанности главного администратора Ассоциации Гейш этого ханамати. Комната, где я очутилась, была настолько грязной и запущенной, что никак не вязалась с блеском и роскошью такого квартала, как Акасака. Позднее, побывав у многих чиновников таких кэнбанов, я увидела, что все эти учреждения имеют весьма затрапезный вид. Хозяева контор выглядят примерно так же, лет за 50, со следами былой элегантности и тоской по ушедшим золотым денёчкам беспутной юности, проведённых в кварталах удовольствий и, как правило, польщённые тем, что кто-то интересуется их знаниями, мнением и воспоминаниями. Численность гейш в Акасаки сокращается, как я потом узнала, это общая картина для всех ханомати. В 1975 году здесь осталось 267 гейш против 300, работавших в 1960 году. 15 лет назад, в период взрывного экономического подъема Японии, число гейш повсеместно несколько возросло, чтобы снова пойти на убыль к середине 1970-х годов. Некоторые, указывая на эти данные, считают, что гейшем уготовлена судьба исчезающего социального явления. Узнав об этом еще до своего отъезда в Японию, я представляла себя второй Маргарет Мид. По ее учебникам антропологии я училась, который суждено оставить потомкам свидетельство о причудливой и исчезающей субкультуре. Но когда я познакомилась с колебаниями численности гейш в прошлом, мои мечтания быстро рассеялись. Недосягаемый пик численности гейш пришелся на 1930-е годы. Тогда их было в Токио 80 тысяч. А в 1944 году все чайные домики, рестораны, бары и дома гейш были закрыты, и на гейш распространилась трудовая повинность военных лет. В октябре 1945 года, с началом союзной оккупации Японии, гейшам снова разрешили заняться своим ремеслом, но многие рассеялись по разоренной стране, устроились на производстве, так что прошло немало лет, прежде чем образовалась их значительная группа. Организационная структура Карюкаи к концу войны совершенно распалась. Работа гейш, возобновленная после 1945 года, была сосредоточена в основном в так называемых домах гейш, где они жили и принимали своих гостей. Вызов гейш через кенбаны тогда почти не практиковался. Чтобы оживить увядший сад ивы и цветов, понадобился серьезный толчок. И он довольно скоро дал о себе знать. В 1948 году гейши Симбаси возобновили свой ежегодный танцевальный спектакль Азума Адори. Однако в 1947 году в Токио было всего одна тысяча шестьсот девяносто гейш, а во всей Японии 24783 четыре тысячи семьсот восемьдесят три. Так что мир ивы и цветов мог не возродиться совсем, если бы гейши навсегда вышли из моды или считались отжившими свой век, как некоторые тогда полагали.